Глава двадцать вторая. Охота на Ариби. На утро гиены и шакалы исчезли. К общему удивлению, исчезло также и все мясо на костях слона. В воде лежал лишь огромный, до гола очищенный скелет. Кости белели, отполированные шершавыми языками гиен. Мало того... Две изнуренные лошади, несчастных животных, давно предоставили самим себе. Погибли в ту ночь, гиены их загрызли, и два конских скелета лежали неподалеку от лагеря, также чисто обглоданные как и костяк слона. Все это указывало на то, что в окрестностях лагеря бродит множество подобных прожорливых тварей, а значит, здесь водится в изобилии и дичь, потому что там, где мало дичи не прокормится и хищник. И в самом деле множество следов, испещеривших весь берег озера, указывало на то, что за ночь сюда приходили на водопой животные самых разных пород. Тут были отпечатки круглых и крепких копыт Квагги и ее близкого сородича Дау. И был изящный след копытца капского сернобыка и след побольше, оставленный антилопой канной. А среди них Ван Блум ясно различал следы грозного льва. Хотя в ту ночь охотники не слышали львиного рычания, никто не сомневался, что в этом краю немало львов. Присутствие его излюбленной дичи, кваги, сернобыка и канны служило верным признаком что неподалеку прячется и сам царь зверей. В тот день сделано было немного. Накануне пришлось усердно поработать по заготовке мяса слона, а ночью не удалось отоспаться. Все чувствовали себя вялыми. ванблому и остальным не работалось. Они слонялись вокруг лагеря, ничего почти не делая. Черныш вынул из печи ноги слона, и ободрал с них шкуру, потом снял шесты с мясом и приладил их так, чтобы на него падало больше солнца. Ван Блоум сам пристрелил трех остальных лошадей, отогнав их сперва подальше от лагеря. Он сделал это, желая положить конец мучениям несчастных животных. Было ясно, что им не прожить и двух дней. Пустить пулю в сердце каждой из них. Был делом милосердия. И так, из всей живности У бывшего фельдкарнета Осталась только одна единственная корова, И ее окружили теперь Величайшей заботой. Без превосходного молока, Доставляемого ею в таком изобилии, Их стол был бы слишком однообразен, И они высоко ценили ее за это. Каждый день ее выгоняли на самое лучшее пастбище, а на ночь запирали в надежном крале из ветвей терновника, называемого у колонистов «Стой, погоди!». краль этот построен был чуть поотдаль от исполинской нваны. Деревца уложили таким образом, что нижние концы стволов обращены были все внутрь, а ветвистые верхушки смотрели наружу, образуя укрепление, сквозь которое ни одно животное даже и не пыталось бы прорваться. Перед такой преградой отступит и лев, если только не раздразнить его до безудержной ярости. В ограде, разумеется, был оставлен проход для коровы, а закрывался он одним огромным кустом, вполне заменявшим створки ворот. Таков был краль старушки-граф. Кроме коровы, В лагере было еще только одно домашнее животное – маленький баловень треи, годовалый горный скакун. Но в тот же день к этим двум домашним животным прибавилось третье – прелестное маленькое создание, не менее красивое, чем горный скакун, но поменьше. Это был детеныш Ариби, одной из самых изящных мелких антилопов которые в таком разнообразии населяют равнины или со степи Южной Африки. Появлением малыша они были обязаны гендрику как и превосходной дичью, которую он в тот день доставил на обед и которую все, кроме черныша, признали куда вкусней жаркова и слонины. Около полудня мальчик вышел в степь. Ему почудилось, что на широком лугу, неподалеку от лагеря, виднеется какое-то животное. Он прошел с полмили, и, хоронясь в кустах, что росли по краю луга, подкрался совсем близко к этому месту и увидел, что там и вправду пасется животное. И не одно, а два. Животные эти принадлежали к породе, какой он до той поры еще никогда не встречал. Это были совсем маленькие создания, Меньше даже, чем горный скакун. Но по складу тела Гендрик отнес бы их к антилопам или же коленям А так как он слышал от Ганса, что олень в Южной Африке не водится, он решил, что перед ним должно быть один из видов антилопы. Чету составляли самец и самка. Это Гендрик понял из того, что только у одного животного имелись на лбу рога. Самец не достигал и двух футов роста, отличался удивительно стройным сложением, а масти был красновато буланой У него было белое брюшко, белые полукружия над глазами и под горлом красовались длинные белые волосы. Пониже у колен него висели желтоватые кисти шерсти, рога же были у него нелировитные, как у горного скакуна, а торчали Почти вертикально дюймы на четыре в высоту, черные, округлые и чуть кольчатые. У самки рога отсутствовали, и была она значительно меньше самца. По всем этим признакам гендрик решил, что перед ним пара маленьких антилоп из породы ариби. Так оно и было. Он продолжал продвигаться, пока не подошел к антилопам так близко, как только было возможно. Но его все еще отделяло от них 200 ярдов с лишним, а такое расстояние, конечно, не позволяло выстрелить по ним из небольшого ружья. Сейчас его укрывал густой куст, а ближе подойти Гендрик не смел, чтобы не спугнуть дичь. Он видел, что это очень боязливые создания. Самец то дело вытягивал во всю длину свою изящную шею, издавая слегка блеющий зов и недоверчиво оглядывая вокруг. Это и напомнило Гендрику, что антилопа – угливая дичь, и приблизиться к ней нелегко. С полминуты Гендрик лежал, раздумывая, как поступить. От дичи он находился с подветренной стороны. Он нарочно так зашел, но теперь убедился, к своему огорчению, что антилопы движутся пастбищу против ветра, и значит, все больше удаляются от него. Тут Гендрику пришло на ум, что у них, наверное, такое обыкновение пастись против ветра, как пасутся горные скакуны и некоторые другие животные. Если так, то лучше ему сразу оставить свою затею. Или, может быть, сделать большой крюк и зайти спереди? На это придется затратить немало времени, да и труда, а с толком или нет – неизвестно. Юный охотник будет долго красться и ползти, а дичь-то, чего доброго, вдруг учует его раньше, чем он приблизится на расстояние выстрела, ведь для того как раз и учит ее инстинкт пастись по ветру, а не против ветра. Но луговина была велика, зеленый ковер – тянулся далеко, и Гендрик, видя, как безнадежен этот его замысел, отказался от попытки подойти к антилопам спереди. Он уже хотел встать в рост и повернуть домой, когда у него явилась мысль прибегнуть к одной уловке. Он знал, что есть немало видов антилоп, у которых любопытство сильнее страха. Нередко он приманивал на расстоянии выстрела горного скакуна. Может, и ариби подбегут ближе, поддавшись любопытству? Мальчик решил попробовать. На худой конец уйдет ни с чем. Но ведь другой возможности уложить пулей антилопу у него не оставалось. Не теряя ни мгновения, он сунул руку в карман. Там должен был у него лежать большой красный платок, которым он пользовался Не раз в подобных случаях. Но, как на грех, платка в кармане не оказалось. Гендрик пошарил в обоих карманах куртки, потом в необъятном кармане штанов, наконец, в нагрудном кармане жилета. Нет, платка не было и там. Увы, молодой охотник оставил его в фургоне. Экая досада. Чем же еще можно было бы воспользоваться? Снять куртку? и помахать ею, она не яркого цвета, ничего не получится. Посадить шляпу на ружье – это было бы лучше, но нет, слишком будет похоже на фигуру человека, которого все животные страшатся. Наконец, ему пришла в голову счастливая мысль. Он слышал, что любопытную антилопу, странная форма или странные движения почти так же завлекают, как яркие цвета. Ему вспомнилась одна уловка, якобы с успехом применяемая иногда охотниками. Она не хитра и состоит только в том, что охотник становится вниз головой и болтает в воздухе ногами. А Гендрик, как очень многие мальчики, забавы ради отлично освоил этого рода гимнастическое упражнение – Он, не хуже иного акробата, умел стоять на голове и ходить на руках. Не раздумывая попусту, он положил ружье на землю и, вскинув ноги вверх, принялся дрыгать ими, стукать башмак об башмак перекрещивать и выкручивать их самым замысловатым образом. Он стал так, что лицо его, когда он уперся теменем в землю, оказалась обращенным к антилопам. Понятно, сквозь высокую, в целый фут высоты траву, он не мог их видеть, покуда стоял на голове, но время от времени он давал своим подошвам коснуться земли и в такие мгновения, заглядывая меж собственных колен, мог проверять, удалась ли хитрость. Она удалась. Самец, когда впервые заметил странный предмет, издал резкий свист и понесся прочь с быстротой птицы. Ариби одна из самых быстроногих африканских антилоп. Самочка побежала вслед за ним, но не так быстро и вскоре изрядно отстала. Когда самец заметил это, он сразу остановился, точно устыдившись своего нерыцарского поведения. Круто повернул назад, поскакал и остановился только тогда, когда опять оказался между самочкой и странным предметом, так его смутившим. «Что это такое?» — казалось, спрашивал он у самого себя. «Это не лев, не леопард, не гиена и не шакал. И это никак не лисица, не земляной волк, не гиеновая собака, ни один леопард». Из хорошо известных ему врагов антилопы. И не бушмен. Бушмены не бывают двухголовыми, каким казалось это существо. Что же это может быть? Странный зверь не двинулся с места, не пустился его преследовать. Может быть, он совсем и не так опасен? Да, это, несомненно, вполне безобидное существо. Так, наверное, рассуждал Ариби. Любопытство взяло вверх над страхом. Захотелось подойти поближе и разглядеть получше это неведомое существо перед тем, как обратиться в бегство. Чем бы оно ни оказалось, оно, во всяком случае, не причинит им вреда на таком отдалении. А догнать фью? Во всей Африке нет создания двуногого или четвероногого, которое могло бы потягаться в беге с ним. С легконогим ариби рибе. И так самец подбежал поближе, Потом еще ближе, И все продолжал продвигаться. Побежит по лугу, Остановится, опять побежит, Забирает то левее, то правее, зигзагами, Пока не оказался ближе, Чем в ста шагах от странного предмета, Вид которого сперва так сильно его испугал. Его подруга тоже побежала обратно, Ее, как видно, разбирало такое же любопытство. При каждой остановке она глядела на странное существо своими широко раскрытыми, большими, блестящими глазами. Самец и самка временами встречались на бегу. Тогда они останавливались, словно для того, чтобы пошептаться и спросить друг у друга, не разгадал ли один из них, что это за существо. Было, однако, очевидно, что ни один не разгадал, потому что они продолжали придвигаться, взглядом и всей повадкой, выдавая недоуменье и любопытство. Но вот странный предмет исчез на мгновение в траве, потом снова возник, но на этот раз в неизменном образе. Что-то у него ярко блестело на солнце, и этот блеск совсем заворожил самца, настолько, что он не мог двинуться с места, Стоял и глядел, не отрывая глаз. Коварное обольщение! То был последний взгляд маленького Ариби. Зажглась яркая вспышка. Что-то пронзило ему сердце, и больше он не видел сверкающего предмета. Самочка прискакала туда, где упал ее товарищ, и встала над ним жалобно блея Она не знала, чем вызвана эта внезапная смерть, но видела, что он мертв. Перед ее глазами темнела ранка на его боку, из ранки струилась кровь. Никогда раньше она не видела смерти такого рода, но знала, что возлюбленный мертв. Его молчание, его недвижимо распростертые на траве ноги и шея, его остекленевшие глаза все говорило ей, что жизнь его кончена. Она убежала бы, но не могла покинуть его, не в силах была расстаться даже с его безжизненным телом. Ей необходимо было остаться около него хоть немного, погоревать о нем. Но недолго она оставалась одинокой. Опять над землей что-то вспыхнуло, опять затрещала сверкающая трубка, и бедняжка, упала на тело своего товарища. Юный охотник встал на ноги и побежал вперед. Он не остановился, чтобы тут же снова зарядить ружье, как делают обычно перед тем, как броситься к добыче. Луговина была совершенно ровная, и поблизости не было больше ни одного животного. Как же удивился Гендрик, когда, подойдя к антилопам, он увидел, кроме мертвых двух, еще и третью – живого Ариби. Да, крошечный детеныш с кролика величиной, не больше, прыгал в траве, кружил у распростертого тела матери и блеял тоненьким голоском. Гендрика удивило, что он не приметил раньше этого третьего Ариби. Но ведь он и взрослых двух почти не видел до той минуты, когда смог прицелиться а крошечного их детеныша трава укрывала с головой. Хоть и завзятый охотник, Гендрик был сильно смущен открывшейся перед ним картиной. И только сознание, что он неумышленно и не ради пустой забавы лишил крошку матери, успокоило его совесть. Гендрик тут же решил подарить малыша брату. Ян давно мечтал о своем собственном, как у сестры, ручном сверьке скормить зверька можно будет на коровьем молоке». Гендрик сразу решил, что хотя у крошки нет ни отца, ни матери, его нужно выходить и вырастить. Поймал он его без труда. Зверек не хотел удаляться от места, где лежала его мать, и вскоре Гендрик уже держал маленького Ариби на руках. Потом юноша привязал мертвую самку к самцу, и, укрепив один конец толстой веревки на рогах самца, пошел домой, волоча за собой обеих убитых им антилоп. Они лежали на земле головами вперед, так что волок он их не против шерсти, и тела легко скользили по траве. Только покрытая густой травой луговина и отделяла Гендрика от Нваны, поэтому юный охотник без большого труда доставил в лагерь свою добычу. Увидав, какую добрую дичь раздобыл он на обед, все в семье очень обрадовались, но больше тех ликовал Ян. Теперь он уже не завидовал Треи, обладательнице маленькой газелии.